Прогулка за хобби. Первое. Вечером шла на йогу и уже второй раз встретила экскурсию возле своего подъезда. Решила, конечно, что это водит ко мне, и незаносчиво помахала рукой. «Пусть знают, что у нас в Тель-Авиве селебрити просты и доступны». Спешила на берег в обнимку с ковриком для йоги и увидела, что из дверей лавочки выглядывают ноги, которые висят. И покачиваются. Со свойственным мне оптимизмом решила, что это хозяин повесился. Но оказалось, он просто выкатил свое инвалидное кресло на порог и болтал ногами от радости жизни. В третий раз, если кто не понял, повторяю. Я ходила на йогу, чтобы заниматься у моря, глядя на закат. По дороге туда все во мне пело, мышцы левого бедра перекатывались под тонкими шелковыми лосинами и я была настоящая тель хипстерка, спортивная и худая. Тем удивительнее был момент, когда с началом урока золушка превратилась в тыкву и могла только перекатываться с одного полужопия на другое. Не понимаю, как это вышло. Вообразите, во время упражнения на равновесие меня укачало и затошнило, а на обратном пути я осознала, что, кажется, вывихнула одно из самых красивых своих бедер. Второе. Видела фото прекрасной женщины йога с мощным телом и ужасными текстами. Гнется, несмотря на массу, хорошо, спору нет. Но пафосная мимика вступает в серьезное противоречие с позой. Вообразите, что многозначительное лицо гуру строго смотрит на вас откуда-то из-под жопы. Потом посмотрела коротенькую запись нашего урока йоги Ждала, когда камера дойдет до лилового коврика. И с удовлетворением отметила, что диета работает. Вон какие ноги стали тонкие и длинные. Камера тем временем ползет дальше и показывает девицу с икрами-бутылочками. Тоже на лиловом коврике. О, да у нее и майка, как у меня. А та первая я почему-то в голубой. Но я настаиваю, что та настоящая. Коврик-то вот он. Третье. День кошек, оргазма и альпинизма, отметили кое-как по Нагру На гору я не полезла, уж извините. Впереди был день бомбардировки Нагасаки, Журавлики сами себя не сложат. Вечером гуляли по берегу. Я шла в прибои, загребая ногами тяжелую теплую воду, думала бессмысленные вещи. Почему, например, арабские женщины, привычные к Никабу, Чачвану, Бурке и прочие чедре, Так упорно отвергают маски. Абсолютно все ходят с открытыми лицами, хотя казалось бы. Видела, как белые женщины на пляже танцуют под барабаны африканские танцы. Барабаны живые и громкие, женщины худые и подвижные, движения знают. Вроде все как у людей. Но прошел мимо черный парень, притормозил, сделал что-то такое телом и пошел себе дальше. И ты такой Расходимся, девочки. Это вроде афрокосичек, сквозь которые просвечивает белый череп. Забавно и неприглядно. она двона как, с неуловимой обезьяней-грацией. Вечером потратила три часа на вебинар про исправление осанки с помощью балетных приемов. Выучила Плие и отчасти Батман-тандю. Ух, вообразите. Зрелая женщина, видевшая некоторое дерьмо, которая много любила, сменила страну, похоронила кота и к тому же писатель, как она делает мучительное плие, сохраняя на лице выражение интеллигентного страдания и бесконечной стойкости. Верите ли, от зеркала не оторваться. С утра не могу отвязаться от песни, не больничным от вас ухожу я, друзья помидором, ухожу я товарищи сказочным млечным гусем. В связи с этим родился тост. Желаю, чтобы среди ваших близких всегда был человек, которого с полным правом можно поздравить с днем психического здоровья. У нас-то пьют не чокаясь. В холодном кране вода ровно температуры тела. Опускаю пальцы и не чувствую ее. Не выпили, так нагрели. А я сегодня собираюсь реализовывать очередную мечту. Пойду на урок рисования. Не думаю, что возьму курс. Они там начинают с акрила, а мне бы нужно с академического яблока и кувшина. Примечание. Из анекдота про секс с юным художником. Наверное, это не только со мной. Ты со всеми своими натурщицами спишь. Клянусь, ты первая. А кто у тебя был до меня? Кувшина, яблоко. Но это единственное, что стоит реализовывать. Прочие мои желания небезопасны. Все еще хочу танцевать и петь. В Гран-Плие выгляжу, как медведь с бочонком меда, такой, знаете, характерный присед и скругленные лапы. Кроме того, я увидела свои фотографии с одного там мероприятия. И нет, это не должно двигаться прилюдно. А мое пение про гуся и помидор я слышу прямо сейчас. Так что, увы, не двигаться и не звучать. Пусть оно тихо сидит в углу и пачкает бумагу не чем обычно, а красками. Третье. Итак, кроме плие, я теперь еще рисую. Позавчера вид из окна, вчера гранат, сегодня морковь, а потом арсения. Хотя с моими талантами надо начинать с куба и шара. Интересно, куда заведет меня злая судьба? Я имею в виду не после арсения, а после рисования и балета. Очевидно, в керамику, но потом. И вред не учен. Книжка не писана, зато заказаны маркеры для скетчей. А еще я хотела плести ловцы снов. Хорошо, дорогие дети, если так выглядит прокрастинация или кризис среднего возраста. Но что, если ранняя деменция? Умеренно тревожусь, потому что чего уж там переживать, коли так? В общем, готов рисовать легкотня, рекомендую. Нет, я не говорю, что это будет похоже на Арсения, когда закончу но, по крайней мере, можно узнать животное кота. Типа полоски присобачить, и все поймут. А вот когда я нарисовала гранат, узнать его не представлялось возможным. Это было мое творческое фиаско. четвертое Ужасно, конечно, жить среди таких разносторонних друзей, у которых полно интересов, хобби, маленьких удовольствий интеллектуального плана. В то время как я о своих увлечениях могу сказать только «секс» и потрахаться, потому что иметь только одно уж совсем неудобно. Остальное, как вы уже поняли, не удалось. Правда в том, что мне сложно продохлых. При этом в детстве я обожала исторические романы, более или менее близкие к реальности. Прошлое восхищало меня значительно сильнее настоящего и будущего. И прекрасно помню, на чем я поломалась. Это был фильм «Еще до войны». Смешной и милый деревенский рассказ с яркими героями. А в финале за кадром вдруг сказали. «До войны оставалось два года, и никто еще не знал, что Трифонов падет на ней смертью храбрых. Рая утратит дядю и двух братьев, а сестра Граня потеряет руку. И все в эту минуту для меня закончилось». С тех пор я не могла смотреть и читать ничего исторического без того, чтобы не считать годы до какой-нибудь из ближайших войн или просто не думать, что вот эта красавица, этот мальчик и эта кошка, за которыми я наблюдаю, уже совершенно точно и окончательно умерли. Даже кошка, ну как так можно? Это ведь как бы намекает, что и я так могу однажды, не дай, конечно, бог. Да, ладно. Нет уж, спасибо. Я теперь согласна только на чистый, беспреместный вымысел, где все выдуманы и потому бессмертны.